Схлипывая, вовсе он говорил невнятные речи. Но Пётр уже больше взглядом не отрывался от того далекого столика, возле которого столяр да медник расположились повыпивать. Он видел, что им уже несли водку. «Что бы такое их сюда привело?» — думал Пётр. «Одна эта гадость!» — почему-то заключил он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 Будто они не могли ни единой минуты друг без дружки теперь пробыть. Ты-ты-ты, э, ты, значит, и всыпал ему купцу-то? Не я, Анка всыпала. А ты стал быть Анки, приносил порошка. А я, столбытянки, снес с порошка Малую талику. А купец-то и... А купец-то и вовсе стал дохлый, лишившись языка, лишившись языка и всего прочего. И всего прочего. Ай да, Сидор Семенч! Ну, мы все, сухоруковые, На одну стать, народ твердый. А то как же? Барин, а барин, с кем вы связались? Можно сказать, С отрепьем, с гулящей бабой. И как вам не стыдно? Да я за барышню за свою Столько ночей проворочился, Не спамши Жалко, баршня то было. А что ж ты, Сидор Семенович, маленько оплошал, Ты ему бы еще всыпал. А уж ты меня не учи. Я себя человеку умнее не встречал. На политичности, ежели псыпал больше, оно бы стало ясно, что значит отрава. Да я не говорю, а ты только слухай. Не погоди.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 И появлялись с ней на селе три осенних мужика. Один мужик говорил, что покажет свою машинку. Другой мужик разъяснял, какая звезда планида, а какая нет. Третий мужик шибко делинькал в треугольник. Четвертого мужика не было. Тили-тили, бим-бом. Как оскалившие зубы волк... Загнанный гончими щетинец готовится на последний бой с подлыми псами. Так и Дарьяльский. Приподнявшись на локоть, жадно пытался он уловить в шуме гами и гвалте. О чем такая парочка там расшепталась? Но он слышал только не треугольника, до да наставительный голос. «Земля, братцы мои, есть шар!» — И мы, значит, на том шаре обитаем. — А я полагаю, — выскочил голосишка, что мы проживаем в шаре. — Чуда! Да как ж там в шаре без воздуха? Что ж ты думаешь, форточки в шаре открывают для слободного духа? Только всего и слышал Дариальской. Думы опять совершались в его душе.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 Ведь вот они, трое, строгают, а нет. Опустишь глаза, и кажется, что четверо. Кто ж четвертый? Поднимешь глаза, опять-таки, трое, вновь опустишь. И все-то кажется, будто столяр зашушукался с тем, с четвертым. А четвертый-то на Петра показывает пальцем, посмеивается. Столяра подускивает на Петра, да ты б его, да я б его, да мы бы их. А столяр-то рубанок отложит, высморкается, будто бы даже переконфузится. Долбоносый нос свой оботрет, да на слова четвертого потешается, а все же прислушивается.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 Пётр вытягивается к Меднику. «Да, так ты думаешь, земля-то, мяч, что ли, будет э, на вервии, подвешенным к небосводу?» «А я тебе говорю, земля шароподобна!»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 подобие, скажем, мяча, так мы в том мячике, скажем, сидим, а чертить нас перекидывают друг к другу от того, как ты баишь, и кружение планит.